102. Матерь Агни-йоги Прометей похитил огонь с неба. Огонь Духа не от земли. Но жить приходится на земле, в теле и земном, и в условиях плотного мира. Как сочетать небесное и земное, и как Духа-светильник через жизнь пронести не угасивший? Вот в чем задача того в ком Духа агни -зажины. Вихри земные стремятся огонь потушить. Гасителей гасящего много, потому и борьба, борьба за то, чтобы не дать огню духу угаснуть. Как мужественно боролись они, носители света, за утверждение огненной действительности. Руки протянуты к чаше, а в чаше огонь он накоплялся веками. Накоплен, и надо его принести до конца. Тьма яро устремляется на них, и... Все, кто за нею и с нею. Огненосителей мало, но много служителей тьмы. Героями духа зовутся они, несущие свет свой для мира. В миру одиноки, но близкие учителю света и знают свой путь.